12. На автоответчике Аманды они нашли только одно сообщение от Дарлы, не от Дули. Лизи, голос Дарлы восторженно звенел. Я не знаю, как ты это сделала, но что здорово, то здорово. Мы уже едем в Дерри. Лизи, я тебя люблю. Ты чемпионка. Она услышала слова Скотта. Лизи, ты чемпионка в этом. Ее смех начал затихать. Револьвер следопыт, калибра 0.22 дюйма, Аманда держала в коробке из обуви, на верхней полке стенного шкафа в спальне. Она передала его Лизи, он лег в руку так, словно конструкторы разрабатывали эту модель именно для нее. Лизи очень быстро сообразила, как откинуть барабан. Святой Иисус, Анда, он же заряжен. И в этот самый момент, будто кто-то там наверху остался недоволен упоминанием Лизи имени Божьего в суе, небеса вновь разверзлись и полил дождь. А еще через несколько мгновений по стеклам застучал град. «А что, по-твоему, делать одинокой женщине, если в дом проникнет насильник?» — спросила Аманда. «Наставить на него незаряженный револьвер и крикнуть «бах!» Аманда уже надела джинсы. Теперь повернулась к сестре костлявой спиной и застежками бюстгальтера. «Всякий раз, когда пытаюсь застегнуть их, Поль в руках чуть не сводит меня с ума. Тебе следовало отвести меня к тому пруду». «Мне и без твоего крещения в пруду пришлось попотеть, чтобы вытащить тебя оттуда», ответила Лизия, застегивая бюстгальтер. «Надень красную блузку с желтыми цветами, хорошо? Мне нравится, как она на тебе сидит». «В ней виден живот». Аманда, да нет у тебя никакого живота. Есть! И зачем во имя Иисуса, Марии и Иосифа Плотника, ты вынимаешь патроны? Чтобы не прострелить себе коленную чашечку. Лизи сунула патроны в карман джинсов. Перезаряжу его позже. Хотя могла ли она направить револьвер на Джима дули, а потом нажать на спусковой крючок? Лизи не знала. Может, и могла если б вспомнила в этот момент консервный нож на своей груди. «Но ты же собираешься от него избавиться, или нет?» Она определенно собиралась. Он причинил ей боль. Это первый страйк. Он представлял собой опасность. Это второй страйк. Она не могла переложить это дело на кого-то еще. Это третий страйк, и ты вне игры». «Страйк в бейсболе, пропущенный Беттером удар. Три страйка приводят к тому, что Беттер уходит с поля». Однако она продолжала смотреть на следопыта, как зачарованная. Скотт уделил много внимания огнестрельным ранам, когда писал один из своих романов «Реликвии». Она в этом почти не сомневалась. И однажды она допустила ошибку, заглянув в папку, набитую жуткими фотографиями. До этого момента она не понимала, как же Скотту повезло в тот день в Нэшвилле, если бы пуля Коула раздробила ребро. «Почему бы не вести его в коробке из-под обуви?» спросила Аманда, надевая футболку с грубой надписью. «Поцелуй меня туда, откуда воняет. Встретимся в Моттоне» вместо упомянутой Лизи Блоски. «Там лежат и запасные патроны». Ты можешь заклеить крышку липкой лентой, пока я буду доставать мясо из морозильника. Где ты его взяла, Анда? Мне его дал Чарльз. Аманда отвернулась, схватила с туалетного столика расческу, уставилась в зеркало, начала яростно драть волосы. В прошлом году. Лизи положила револьвер, очень похожий на тот, из которого Герда Коул стрелял в ее мужа, в коробку из подобови посмотрела на отражение Аманды в зеркале. «Я спала с ним два, иногда и три раза в неделю в течение четырех лет», — сказала Аманда. «То есть мы были близки. Ты согласна с этим?» «Да». «Я также четыре года стирала его трусы и раз в неделю соскребала корки с его скальпа, чтобы перхоть не падала на плечи его темных костюмов, а это еще ближе, чем траханье». «Что ты на это скажешь?» «Думаю, правота на твоей стороне». «Да», — вздохнула Аманда. «Четыре года всего этого, и я получаю открытку от Холмарка в качестве отступных. Нет, не думаю, что женщине, которую он привез с собой, сильно повезло». Лизи приободрилась. «Да, Аманде определенно не требовалось глотнуть воды из пруда». «Давай возьмем мясо из холодильника и поедем к тебе», — добавила Аманда. «Я умираю от голода».